о приключенческих романах и колонизаторах. С подобным складом характера мы должны были бы получить вполне предсказуемого автора. Ну, скажем, профессионала в области приключенческой прозы, вроде Рафаэля Сабатини, писателя, умеющего сковывать строго выверенным железным сюжетом драму человеческих усилий, разворачивающуюся в каких-то ужасно экзотических широтах. Конрад мог бы стать именно таким. Мог бы одурачить нас очередным приключенческим опусом, раскалить до романтической невменяемости страсти, выписать обстоятельно и со знанием дела мир восточной страны. Мог бы отправить старого морского волка Марлоу на поиски отважного капитана Курца, сгинувшего в поисках сокровищ, а в финале... вполне традиционным наградить героя им же самим найденным кладом и возлюбленной именно так поступал весь XIX век, вдохновлённый романтиками. Англичане, жившие в строгую викторианскую эпоху, были склонны добавлять к этому романтическому пафосу приключений достоверность, а также идею долга, чести и благородства. отважным флибустьерам, безудержно рвущимся к сокровищам, вскоре приходят на смену добропорядочные лорды, сквайры, врачи. Эти более сдержанны и никогда не забывают о том, что они англичане, неукоснительно выполняющие свой долг. А теперь послушайте меня, заявляет пират-уголоворезу Джону Сильверу благородный капитан Смолетт. Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду». Примечание. Цитата из романа «Остров сокровищ» Стивенсона, перевод Чуковского. Конец примечания. Викторианская эпоха нанесла жанру «непоправимое увечье». Приключение смелое, безудержное стало идеологически проверенным и принялось всё время оправдываться, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо. С этими объяснениями жанру пришлось переселиться в детскую, чтобы по всем правилам английской воспитательной системы развлекать мальчиков из приличных семей. Оказавшись в детской, жанр начал уставать, дряхлеть, превращаться в стандартный набор игрушек, однотипных сюжетных формул, и всё же ему удалось выстоять и сохранить даже в замороженном виде прежнюю свежесть. Для литературы нет ничего страшнее подобного состояния. Когда какой-нибудь из её жанров устал, за бронзовел, старческий впал в детство, но по-прежнему уверен в непогрешимости собственных предписаний. Бывшему моряку и путешественнику Конраду, когда он приступил к сочинению повести Сердце тьмы, досталось, как мы видим, тяжёлое наследство, обременённое словно неуплаченными долгами, неповоротливыми формулами и скучнейшими правилами. Однако Конрад с первых же страниц всех удивляет. Поначалу он вроде бы следует привычным правилам и вызывает в нашем сознании определённое ожидание, Причувствие привычного романтического путешествия, но затем обманывает все ожидания и разрушает типичную приключенческую схему. Старый морской волк Марлоу, сидя вечером на берегу Темзы в окружении своих друзей-моряков, начинает рассказ о своём африканском путешествии. Слушателей точит же охватывает терпеливая скука. Сейчас им придётся выслушать типовую и неправдоподобную историю. Им заранее не интересно. Всё-таки они моряки, а не читатели приключенческих книг, и привыкли жить в собственном реальном мире, а не в мире чужого воображения. Впрочем, их скепсис не подтверждается. Сам сюжет, произнесённые Марлоу фразы и слова заставляют их перенестись в реальность рассказа. застыть в гипнотическом трансе, оцепенеть, при том, что все составляющие набившего оскомину приключенческого романа вроде бы наличествуют. Здесь и романтическая жажда увидеть неизведанные земли и покорение экзотической страны, и любовная линия, и поиск сокровищ, слоновая кость, и сражения с туземцами и многое другое. Но весь этот арсенал оказывается как бы не в фокусе рассказчика. Его занимает, как мы знаем, совсем другое предчувствие гибели цивилизации, страх перед пробуждением древней иррациональной воли, тамящейся в человеческом, поиск истока мыслей, чувств и речи цивилизованных людей. Тем не менее, в самом тексте Конрад не просто игнорирует правила, показывая, что на обломках старой скучной традиции можно создать нечто новое и интересное. Он указывает на нее внутри своей повести и сознательно отказывается ей следовать. Почти с селиновским злорадством Марлоу рассказывает в сердце тьмы о гибели экспедиции, состоящей из искателей приключений, которые смахивают на грабителей и пиратов. Через несколько дней Экспедиция Эль-Дорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. Конрад говорит не только об эксплуатации и грабеже. Он отвергает сам жанр, проговаривая приключенческую формулу в одном абзаце и скрывая её как гнойный нарыв. Примечание. Здесь и далее перевод Кравцовой. Конец примечания. Конрад указывает на неё и объясняет охотникам до приключенческого чтива, то оно, сколь бы привлекательным ни казалось, таит в себе гнусность, причем гнусность особого рода, возведенную в квадрат, одновременно этическую и художественную. Остросюжетный приключенческий роман, подчиняющий мир фантазии готовой схеме, это вроде колонизации далекой туземной страны, ничего не знающей о европейской цивилизации, о ее кодексах и законах. В том и в другом случае реальность подвергается жесточайшей репрессии, втискивается в прокрустого ложа границ и правил, и все это делается с единственной целью заработать денег. Белые колонизаторы Африки получают каучук, золото, ценнейшую слоновую кость, а ловкий билетрист, высокий гонорар, А культурное пространство благодарит и первооткрывателя фермера, и певца конкистадора, разве что в просветительских романах, в романтических текстах уже в самых ранних, Людвиг Тик оно ему мстит чудовищно, изощрённо и очень реалистично, разоряя его, выматывая его силы, заражая беспричинным страхом и безумием. И вот художник, добившийся славы и денег, вдруг вскрывает себе горло, а искатель приключений и золота, свихнувшийся и одичавший, бродит вокруг развалин какого-нибудь замка Рунэнберг.